«Вадим говорил, что мать тревожится за него после гибели отца», — ответила Ника. «Боится, что и с ним может что-нибудь случиться, всюду беда мерещится». «Моя мать тоже до сих пор думает, что питерки шмяки шит людоедами и маньяками, которые только и думают, как бы слопать меня, больше ведь некого», — буркнул Вейдер. «Хотя я далеко не беленький ягненок». Ника вспомнила, как лихо блогер крушит стихийные парковки самокатов и контактные фонтаны, установленные не там, где они были бы уместны, и лихо раскидывает боевыми приемами оппонентов и фыркнула. «На ягненка вы не похожи, милорд». Еще новый жилец Валентин или Валерий разговаривал с сотрудником турбазы, припомнил Евгений. «Наверное, инструктаж получал, что можно и чего нельзя делать на острове». «Нет, в магазине мы не скандалили. Я зашел купить воды и перекуса а он выходил, молча разошлись». Он от меня еще и отвернулся, как будто это я днем заварил кашу возле кафе. Нет, не обратил внимания, касалась ли Мия его шеи, когда мы его транспортировали. Тяжело было волочить такую массу даже вдвоем. Он еле на ногах держался, все время заваливался. Нет, не приставал ни к ней, ни ко мне. Не в том состоянии был. «А что вы до его шеи докопались?» Ведер спросил это чуть более резко, чем следовало бы. Иногда ему изменяла безупречно отработанная профессиональная выдержка блогера-миллионника. «Вам так хочется, чтобы убийство было раскрыто?» Спросил Вейдер, ответив на все Никины вопросы. «Что вы имеете в виду, Женя?» «Вы так хотите, чтобы все было по закону и справедливости, и если Болдырева все же кто-то убил, то нужно, чтобы убийца понес наказание?» Уточнил блогер. «А разве это справедливо, когда человек, виновный в гибели нескольких людей, получает условный срок благодаря хитроумному адвокату и безмятежно гуляет на свободе? Может, в гибели Болдырева есть некая высшая справедливость? А вы считаете, что даже за его убийство надо отвечать по закону?» Вероника понимала, о чем говорит Женя. В 90-е годы его отца тоже судили, вынесли приговор и привели его в исполнение. Но обвинение было сфабриковано, чтобы вывести из-под удара настоящего серийного убийцу. Вроде бы все было по закону. Следствие, суд, приговор. А на самом деле... И что ей ответить на прямой вопрос Малышева? Можно ли убийство такого человека считать преступлением и стремиться к тому, чтобы преступник отправился под суд? Блогеры умеют озадачить вопросом, на который непросто ответить даже такому тертому калачу, как она. «Я просто пытаюсь разобраться, что же случилось возле скал», после паузы сказала она. «И, между прочим, в основном ради вас. Уже несколько человек рассказали мне, как вечером за пару часов до гибели Болдырева вышли по тропинке от магазина и проклинали Егора Ивановича, на чем свет стоит. А перед этим едва не подрались с ним возле магазина». Лицо Вейдера изумленно вытянулось. «Вот почему я так хочу узнать правду», продолжала Вероника. «Потому что послезавтра за дело возьмется полиция. Если им повторять тот же рассказ, у вас могут быть неприятности. Отводя подозрение от настоящего убийцы, тень бросают на вас». «Блин!» – сорвалось у Жени. «Это точно. Кстати, я вам верю. Потому что предварительно поговорила с продавщицей, которая работала в тот день. Она говорит, что вы с Болдыревым встретились у прилавка и молча разошлись. И не похоже, чтобы вы с ней договорились предварительно». Также я уверена, что Мияка тоже не причастна к этому. Но работники полиции выслушают и тех людей, которые же выписали вашу вечернюю стычку мне. И, конечно же, повторят ее оперативникам. Вот почему я за оставшиеся полтора дня хочу доискаться до истины, чтобы отвести удар от вас, Женя. И снова вы меня спасаете в третий раз уже». Вейдер задумчиво посмотрел на озерную гладь до самого горизонта. «По неволе поверишь в карму и путь, о которых говорит Мия». Он снова достал сигареты и закурил. «Стоит присмотреться к тем, кто сочинил обо мне этот фейк», — сказал он. «Зачем они это делают, если найти ответ на этот вопрос? Может, следом откроется и разгадка преступления. Или они сами его приложили или знают, кто это сделал и спасают этого человека, подставляя меня?» Знаете, иногда люди готовы спасать своего ближнего любой ценой, особенно если речь идет об обвинении по 105-й статье, ведь чья поломанная судьба не кажется такой уж большой бедой. Вспомните, как моего отца подвели под расстрел. Родители спасали от вышки своего сыночка. А с чего вы взяли, что родственники погибших в Тихвине в принципе не способны на подлость и подставу ради спасения своей шкуры, или ради того, чтобы вывести из-под удара того, кто им не безразличен. «А я этого и не брала», — ответила Вероника. И вообще, за годы своей практики в отделе расследований убедилась, что идеальных людей в принципе не существует. Ошибочно мыслить по схеме «преступник, чудовище и нелюдь», «его жертва, бедная овечка, а ее близкие ангелы во плоти «так бы я ни одного дела не раскрыла». Иногда мне попадаются такие истории, что жертву я бы и сама, наверное, убила. И тут Болдырев, как я поняла, был бездушным эгоистом. Эмпатия ему была в принципе чужда. Он искренне не понимал, почему ему начали выкручивать руки и бить по морде всего лишь за то, что он не пропустил скорую. Он, наверное, считал, что такому крутому парню можно все и ничего ему за это не будет. Сейчас много таких людей, беспринципных, бесчувственных и почему-то считающих себя выше других. При этом они называют себя людьми новой формации, без соплей. Вы сами говорите, что он даже имя Елизаветы Кокиной не сразу вспомнил, когда ему ночью подбросили в окно анонимку и не узнал при встрече матерей Кокиной и ее мужа и капитана полиции, который его задерживал в Тихвине. «И отца Елизаветы тоже не узнал», — вполголоса добавил Евгений. «Вы его нашли?» — изумилась Вероника. «А его искать не нужно, он всегда на виду, здесь работает». Ночью, когда ненадолго стемнело, я вышел, чтобы записать стрим. И услышал, как они разговаривали в заброшенном доме. Он сказал, «Лена, я был Лизе не лучшим отцом, даже защитить ее не смог». А женщина ответила, «Что толку сейчас об этом говорить, Игорь, все равно уже». И тут у меня под ногами хрустнула шишка, они замолчали. Мужчина выглянул из-за стены, и я его узнал. «Кто это был?» — спросила Ника. «Говорите же, не тяните кота за хвост». Служащий турбазы, которая все время тут хлопочет, мешки в урнах меняет, пляж по утрам чистит, дорожки метёт. Тот, с которым вышли на место преступления. Ника ошеломленно молчала. Потом выругалась. «Извините, Женя, вы меня огорошили». Наум накануне сказала что отец Кокиной давно разошелся с женой и уехал в Карелию, где работает на турбазе. Я думала, что его придется долго искать, турбаз в Карелии множество. Но чтобы он оказался именно здесь, и отчество Елизаветы Игоревна, как я сразу не догадалась. Она в возбуждении прошлась по берегу, поддавая ногами камешки. Лицо горело, как при высокой температуре. «Не самое редкое отчество», – успокоил ее Евгений. «Была бы она селиверстовной или анимоподистовной?» «Респект вам, же не за то, что без запинки выговариваете такие сложные отчества», – Ника остановилась. «А его жена почему-то здесь именует себя Мариной Фадеевной, почтовой служащей из Зеленогорска. На самом деле ее зовут Еленой Антоновной. Она владелец соседи Пикарин в Тихвине». А ее подруга Любовь Алексеевна на самом деле Любовь Павловна Жарова, сотрудница паломнической службы. «И чем эти службы занимаются?» – спросил Женя. «Светским гидам водить экскурсии по монастырским подворьям запрещено», – ответила Вероника. «Поэтому Тихвинские монастыри показывают туристам экскурсоводы паломнической службы. По благословению игумена или митрополита я все время путаю, кто из них главнее». «Мать Василия Жарова, мужа Кокиной, одна из таких монастырских гидов». «А Василий теперь инок в одном из Тихвинских монастырей?» спросил Вейдер. «Да, инок Феодор в Антонио-Вадымском монастыре». «Значит, после гибели жены он всерьез решил отречься от Мирского. Многие пытаются, но кое-кто уходит до истечения испытательного срока. Горе притупилось, жизнь уже не кажется беспросветной». Что-то новое поманило, нет моральной готовности всю жизнь посвятить монашеству. Я бы, честно, не смог стать монахом, признался Вейдер. Даже и пытаться не стал бы. Поэтому в монастырях и дают такой большой испытательный срок три года прожить послушником при обители, чтобы человек успел все хорошенько обдумать, взвесить и понять, действительно ли он хочет принять постриг, Или это был просто кратковременный порыв, чтобы потом не жалеть о решении, которое нельзя изменить. «Ах, из меня, монахини, не получилось бы. Слишком мы активные, неугомонные». А Василий твердо все решил и за три года не изменил своего решения. Люди Виктора Ильича посетили его в обители. Он спокоен, умиротворен и о своем решении явно не жалеет. «Может, его мать жалеет?» – заметил Вейдер. Вы подумайте, ее сын женился, ждали первенца. Она уже ощущала себя счастливой бабушкой, и вдруг бабах, и ничего нет. Ни внука, ни невестки, ни сына удалился от мира от всего, что за воротами отрекся. Все рухнуло из-за лихача, который на пьянку с бабами торопился и еще, считай, легко отделался. «Так что вряд ли мать Василия тоже умиротворена и спокойна», — вздохнул Вейдер. «Мне вот тоже долго не давало покоя, когда я узнал правду о своем отце, что люди, виновные в его гибели, остались безнаказанными, наслаждаются жизнью и в ус не дуют». Только когда им приговор оглашали, меня отпустило. Вейдер положил ладонь на грудь, как будто руку разжала. Так что я хорошо представляю себе ее чувства. «А мать Елизаветы...» «И вы думаете, что эти женщины случайно приехали именно сюда?» одновременно с Болдыревым, изображали из себя каких-то шутих. «Нет, не думаю». Особенно после того, как узнала, что Игорь Евгеньевич – бывший муж Елены Кокиной и отец Елизаветы. И именно он поднял тревогу и позвал Матвея на место преступления. «И я с ним побеседую». «Жало кулакинника. Вы пойдете со мной, Женя?» «Конечно, не пускать же вас одну». «Если они уже пытались наклепать на меня, то кто знает, на что еще могут быть способны, не желая идти под суд из-за этого головореза». Ника и Женя решительно шагали к административному корпусу. «Пусть Павел Двинский вызовет своего служащего в офис. Там меньше вероятность, что Игорь Евгеньевич выкинет какое-нибудь коленце. И Любаню с Маришей тоже надо пригласить к начальнику турбазы под каким-нибудь благовидным предлогом». Точная ставка часто срабатывает так, как надо. Лишь бы только они не начали изображать недоумение, обиду, истерику, обморок или сердечный приступ, и не отмочили что-нибудь покруче. Скорее на это способна Елена Антоновна, бизнес-леди, которая, руководя пекарнями, привыкла действовать решительно и рисковать. Характерная черта многих бизнесменов. Двинский выслушал Нику и Евгения очень внимательно, хмуря брови, а его голубые глаза становились все темнее. В наступившей тишине Павел поднялся во весь свой двухметровый рост и прошелся по кабинету, только мебель задребезжала от его тяжелой поступи. «Так...» Та — протянул он. «Значит, Игорь Кокин — отец женщины, погибшей в Тихвинском ДТП, а его бывшая жена выдавала себя за туристку из Зеленогорска». «Понятно...» Конечно, он не обязан был докладывать при трудоустройстве о своем семейном положении, но все равно неприятно узнавать такие вещи задним числом со стороны. Он взял телефон и отстучал сообщение в рабочем чате. Кокина ко мне немедленно. Потом нажал кнопку вызова секретарши. «Таня, пригласи сюда Любовь Алексеевну Царькову и Марину Фадеевну Торову. Скажи это по поводу их жалобы по качеству уборки территории». «Да, пусть прямо сейчас идут сюда». Игорь Евгеньевич дрогнул, увидев с порога помрачневшее лицо начальника и упертое в стол кулаки. «В чем я успел проштрафиться с утра?» — читалось на лице служащего. «За что на ковер?» Тут он увидел сидящих в креслах у стены Нику и Вейдера и шагнул назад, едва не сбив с ног бывшую жену и сваху «Зачем же вы меня оговариваете?» Спросил, поднимаясь Вейдер. Когда это я с Болдыревым возле магазина скандалил? Здравствуйте, Елена Антоновна и Любовь Павловна. Вероника тоже встала. Я ведь не ошибаюсь, вы на самом деле из Тихвина, а вовсе не на Зеленогорской почте работаете. Прошу всех сесть. То она мне терпящим возражений произнес Павел. И приготовиться к серьезному разговору.